«Анискин Сергей. Скажу, что надо делать». Текст читает автор. Накручивая 20 километр по улицам городка не более 10 километров в диаметре, Иванов укорял себя в очередной раз из-за того, что не взял с собой GPS-навигатор или хотя бы кого-нибудь из знакомых, могущих его заменить. Центральная площадь, которая по всем канонам жанра архитектуры, должна находиться в центре города, и на которой должна была состояться еще десять минут назад важная встреча, затерялась где-то на окраине города, среди столетних двухэтажных развалюх. И как добраться до нее, Иванов не имел ни малейшего понятия. Телефон человека, с которым он должен был встретиться, принципиально был вне зоны действия сети. А дороги, которые все должны вести в Рим, упорно в четвертый раз вывели Иванова к посту Дорожно-патрульной службы. Гаишник, стоявший облокотившись на автомат Калашникова, увидев Иванова, кивнул ему, как знакомому. Вспомнив, что язык до Киева доведет, Иванов припарковался около автобусной остановки и вышел в народ. «Люди добрые, помогите, пожалуйста!» – почти как поберушка заголосил он. Народ внимательно выслушал и разразился советами с перечислением практически всех улиц городка. У каждого была своя версия, когда ехать до центральной площади. Поскольку Иванов не знал даже названия улицы, на которой он находился в данный момент, помочь ему не смогли. Народ умолк. Начался мыслительный процесс. Под шапками заскрипели мозги. — А ты, милок, совсем город ты не знаешь, — поинтересовалась старушка с двумя огромными сумками. — Совершенно. Я тут первый раз. — Я могу показать дорогу. Только мне поближе надо. Довезешь, а я потом расскажу, как быть дальше. — Отлично! Иванов с восторгом открыл пассажирскую дверь перед ней. Ехали молча. Только старуха время от времени указывала, куда свернуть. — Вот здесь! остановись. — Да-да, конечно! Иванов остановился и обежал машину, чтобы помочь старухе выбраться. Та поблагодарила и пошла к ближайшему дому. — Простите, а куда мне дальше? — Ой, забыла старая! — ойкнула старуха, остановилась, поставила сумки на землю. — Туда! — показала рукой на магазин. — Купишь карту города, по ней и доедешь! Иванов поглядел туда, куда показала старая мудрая женщина. — Магазин книги! — прочитал он. «Блин, здоровье тебе, бабушка!» — язвительно крикнул ей вслед. «И тебе не болеть, милая! Ты, если в карте-то не разберешься, подожди меня. У меня через полчаса назад ехать надо. Я покажу. Только мне поближе чуток выходить. Довезешь, а я потом скажу, что надо делать».